ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА. В самом начале первого тома, говоря о том, что записанная, то есть более или менее известная история цивилизации составляет лишь крошечную часть существования человечества, для наглядности я использовал хронометрическую метафору. Если представить всю биографию вида Homo sapiens, все 200 тысяч лет как одни сутки, то получится, что древний Египет появился полчаса назад, а все события русской истории укладываются в 9 минут. Сходный принцип подачи материала кажется мне уместным и для описания агонии государства, созданного Иваном III во второй половине 15 века и распавшегося в 1917 году при Николае II. Только мы увеличим временной масштаб, чтобы отчетливее видеть важные детали. представим всё последнее царствование как одни сутки каждый следующий год будет как один час до гибели остаётся всё меньше и меньше времени в полночь стрелки замрут пульс государства остановится мы увидим что время двигалось не равномерно с качками развитие болезни верней болезней погубивших государство то ускорялось то замедлялось были относительно спокойные то есть скудные на события годы Были и годы совершенно бесконечные, когда страну лихорадило. В авторскую задачу не входит изложение всех знаменательных происшествий эпохи. Рассказывая о каждом из 24 часов, я буду в начале очередной главы коротко упоминать о ключевых событиях мирового и национального уровня, а затем уже подробнее останавливаться на фактах, имевших непосредственное отношение к заглавной теме. На ум приходит и другая, не медицинская аллегория. Тикает механизм бомбы. Идёт каунтаун. Остаётся 24, 23, 22 мгновения. Взрыв чудовищной силы всё ближе, всё неотвратимей. 1894 год. Этот час у нас очень короток. Поскольку молодой царь вступил на престол по окончанию усопшего в бозе родителя лишь в октябре. В это время внимание мира приковано к двум событиям. На дальнем востоке творится нечто удивительное. Страна Япония, доселе считавшаяся малозначительной и полудикой, с поразительной лёгкостью одерживает победы над огромным Китаем. В ноябре войска Микадо захватывают важный порт Люйшунь. Это будущий порт Артур. который Россия на свою беду отберёт у японцев. В декабре во Франции арестован капитан Дрейфус, этнический еврей. Он обвинён в том, что шпионит на Германию. Дело Дрейфуса обострит и без того воспалённые отношения между Берлином и Парижем, расколит не только французское, но и шире европейское общество, спровоцировав подъём антисемитизма и активизировав правых, но одновременно сплатив и левых. В России помимо смены верховного правителя и его спешного полутраурного бракосочетания с принцессой Алисой Гессенской, в конце года происходит только одно эпохальное событие. Открывается первый сегмент Транссиба железнодорожное сообщение между Челябинском и Томском. Сравнительно мелким, но в то же время значительным эпизодом была декабрьская отставка Иосифа Гурку. героя турецкой войны, считавшегося одним из столпов империи и занимавшего важнейшую должность Варшавского генерал-губернатора. Генерал, человек грозного и крутого нрава, высокочтимый ещё дедом новоиспечённого монарха, слишком напористо повёл себя с молодым царём, которого считал мальчишкой. Ко всеобщему изумлению, робкий и застенчивый Николай впервые проявил твёрдость, отрешил этого безусловно ценного администратора от должности. Увольнение Гурко Это был первый случай проявления этой стороны характера его величества, записывает Витто, которому предстояло со временем испытать на себе неприязнь царя через щурвыливым соратником. А в общем и целом, как писалось в древних летописях, бысть тишина велика. Стабильность ещё держалась, и казалось она пребудет вечно. 1895 год. Главными событиями этого года с нашей сегодняшней точки зрения были два великих свершения. Братья Люмьер показали первое кино Прибытие поезда на станцию Сиота. А Вильгельм Рентген открыл излучение, позднее названное его именем. Однако современников, разумеется, в первую очередь занимала политика. В ней доминировали события империалистического толка, шёл азартный и кровавый раздел мира. Франция завершила покорение Мадагаскара. Италия вторглась в Ебесинию. Япония, победив китайцев, получила свободу действий в Корее и немедленно устроила там переворот, свергнув и убив королеву Мин. В России на поверхности ничего особенно заметного не случилось, но наметился сдвиг в общественном настроении. В январе новый царь произнёс свою первую программную речь, ту самую, в которой призвал общество отказаться от бессмысленных мечтаний. о народном представительстве. Подобные декларации обычно дают обратный эффект. Пассивные оппозиционеры так и остаются пассивными, но активные понимают, что сверху перемен ждать нечего, и переходят от мечтаний к действиям. В конце очень молодые интеллигенты марксистских взглядов создали подпольную пропагандистскую организацию Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В мемуарах одного из участников движения Бориса Горева Гольдмана во времена сталинского террора, разумеется, расстрелянного, очень живо с юмором описана атмосфера того времени. В Петербурге существовали две отдельные группы марксистов, литераторы, они же старики, во главе с помощником присяжного поверенного Ульяновым, почтенного 25-летнего возраста, и молодые, совсем желторотые студенты-технологи, прозванные за боевитый нрав петухами. У первых были идеи, у вторых энергия и технические средства. Например, ротатор для печатания листовок. Когда обе группы соединили усилия, дело задвигалось, но всех сдал полиции агент охранки зубной врач Михайлов. Группа молодых соперничала со стариками в количестве связей на фабриках и заводах, а главные связи доставлял именно Михайлов, смеявшийся над излишней осторожностью и поражавший всех той храбростью, с какой он, не боясь полиции, завязывал знакомства среди рабочих. поэтому им очень дорожили, и лишь впоследствии, когда Михайлов провалил своих покровителей, они уже сидя в тюрьме поняли, где был источник его бесстрашной готовности рисковать, пишет меморист. Пусть попытка возродить борьбу потерпела неудачу, но это было предзнаменование того, что великая тишина скоро закончится. 1896 год. Из событий мирового значения можно выделить три. Все они приходятся на весну. В марте к изумлению западного мира итальянская армия со всеми своими пушками и скорострельными винтовками терпит сокрушительное поражение в битве при Адуа, разбитая абиссинцами, которые были вооружены кремниевыми ружьями и даже луками. Эфиопская колониальная агрессия заканчивается для Италии крахом. Одновременно это успех для российской имперской политики. Русские, тоже искавшие способ утвердиться в Африке, помогли Негусу Менлику II поставками и отправили к нему военных советников. Но на другом участке империалистического соперничества в Персии по российским интересам нанесён чувствительный удар. 1 мая религиозный фанатик застрелил в тегеранской мечети шаха Насер ад-Дина, который ориентировался на Петербург и враждовал с Лондоном. Новый шаг будет дружить с теми, от кого можно получить больше денег, и британцы в этом отношении окажутся привлекательнее русских. Самым важным в исторической перспективе, однако, было событие мирное. В Афинах после перерыва в полторы тысячи лет возродились Олимпийские игры. Значение этой инициативы отнюдь не ограничивается спортом. Олимпийское движение даст старт новой отрадной тенденции в развитии человеческой цивилизации, международному сотрудничеству, в чем-то не хищном, не агрессивном в кои-то веки. Мирный Олимпийский огонь окажется долговечнее и жизнеспособнее огня, израгаемого пушками. В России 1896 год памятен прежде всего ужасной майской трагедии, случившейся в Москве в ходе коронационных торжеств. На огромном Ходынском пустыре, расположенном на окраине древней столицы, приготовили праздничное угощение для народа. Как это делали и раньше. В 1856 году при коронации Александра II и в 1883 году при коронации Александра III. На поле поставили шатры и лаганы, столы с сувенирными кружками, бесплатными булками, пряниками, пивом. Организаторы не учли, что из-за развития промышленности и притока рабочих рук московское население значительно увеличилось. На поле собралось чуть ли не полмиллиона человек. Опыта управления подобными скопищами у полиции не было. К тому же, на месте народного гуляния после недавней промышленной выставки остались незарытые ямы. В какой-то момент толпа рванулась за подарками, и началась чудовищная давка. Она длилась всего четверть часа, но за это время затоптали насмерть почти 1300 человек. Если речь о бессмысленных мечтаниях, вбил о клин между новым императором и обществом. то хадинская трагедия нанесла серьёзный удар по репутации монарха и в глазах народной массы. Несчастье в момент коронации было сочтено дурным предзнаменованием. Кроме того, в отсутствие не подцензурной прессы, власти не могли удержаться от соблазна не выносить сор из избы. Вы пытались сделать вид, что ничего такого уж страшного не произошло. Не было отменено пышное празднество во французском посольстве. А на завтра, на месте побоища, как ни в чём не бывало, состоялся военный парад. Всё это не могло не вызвать возмущения в городе, потрясённом случившимся. Во внешней политике произошло два вроде бы невинных события, каждое из которых в конечном итоге будет иметь серьёзные последствия. Во-первых, был подписан секретный договор с Пекином о строительстве железной дороги в Маньчжурии. То есть было положено начало русской экспансии в Китае. что через несколько лет приведёт к войне с Японией. Во-вторых, император совершил европейский вояж, приведший к неожиданному результату. Большое турне нового государя не замыслялось как политический демарш. Сначала Николай посетил Вену и Берлин, но там всё проходило в рамках обычных протокольных мероприятий. Зато во Франции царя повсеместно встречали с таким энтузиазмом и ликованием, что в глазах всей Европы это выглядело демонстрацией полного единства. ко император и отклонялся от комментариев по поводу франко-германской вражды. Конвенция об оборонительном союзе в случае германской агрессии была заключена ещё Александром III, однако сохранялась в строжайшей тайне. Николай узнал об этом договоре только взойдя на престол. Однако Франции этого было мало. Она нуждалась в публичной поддержке России, чтобы укрепить свои международные позиции. Именно так и был воспринят визит Николая в мир. Главным последствием поездки государя было всенародное оповещение о франко-русском союзе, пишет Ольденбург. Французы переиграли неопытного русского монарха, чему способствовала и внезапная кончина министра иностранных дел князя Лабанова-Ростовского, который должен был сопровождать царя, но умер накануне исторической поездки. Обозначилось главное европейское противостояние. Берлин-Вена с одной стороны, Пориж Петербург с другой. Во внутри политической жизни было по-прежнему тихо, но уже не так безветренно, как в предшествующие годы. Хоть пропагандистов из Союза освобождения к лету всех выловили, они успели выпустить только 13 листовок, но питерские рабочие, изнурённые нищетой и тяжёлыми условиями труда, понемногу становились активнее. В конце мая в Петербурге забастовали текстильщики. Их требования были совершенно немарксистскими. чтоб им оплатили царские выходные. Во время коронационных торжеств предприятия не работали и сократили трудовой день, продолжительность которого достигала 14 часов. Волнения продолжались целую неделю, приняли такой размах, что правительство пообещало законодательно сократить рабочее время до 11 1/2 часов. Беспорядки утихли, но это было только начало. Питерский пролетариат впервые ощутил свою силу. 1897 год. Весной греки воевали с турками из-за Крита. Все привыкли считать, что армия, ослабевшая османской державы, ни на что не годна. Однако турки удивили Европу, одержав ряд военных побед. Это были плоды армейской реформы, проведенной немецким генералом фон дер Гольцем, которого Германия откомандировала в распоряжение султана. Во время Первой мировой войны Гольц, к тому времени уже фельдмаршал, будет руководить турецкими войсками в Месопотамии и разгромит британский экспедиционный корпус. Критский кризис в Криссе остался локальным, потому что державы договорились о совместном курсе действий. На остров объявленной автономии были введены отряды шести стран: России, Германии, Австро-Венгрии, Франции, Британии и Италии. На другом конце света на Аляске были обнаружены огромные залежи золота. К берегам реки Коландойк устремились старатели из многих стран. В России, конечно, все ругали правительство, которое 30 лет назад продало боснословно богатый край Соединённым Штатам за жалкие 7 млн долларов. В августе в швейцарском городе Базель состоялся первый сионистский конгресс. Половина делегатов были российскими подданными. Решение о возрождении в Палестине еврейского государства казалось абсолютной маниловщиной. И у серьёзных политиков особенно в интереса не вызвала. Между тем, зародилась одна из самых сложных и долгосрочных коллизий современного мира палестинский конфликт. В России в январе проводится денежная реформа, которую разработал министр финансов Витта. Рубль начинают свободно обменивать на золото, чеканется золотая монета. Это очень укрепляет национальную валюту, которая после разорительной войны 1877-1878 годов много лет была скомпрометирована несоответствием официального курса реальному. Реформа готовилась несколько лет. Правительство увеличивало золотой запас, взяло несколько внешних займов. В результате образовался резерв в миллиард двести миллионов золотых рублей. А кредитных билетов в обращении находилось 1 млрд 100 млн руб. Высказывались опасения, что население кинется скупать золото, попрячет его по кубышкам, либо же драгоценный металл утечёт за рубеж, и вместо стабилизации рубля выйдет катастрофа. Но Витто и его сотрудники доказывали, что российские подданные слишком бедны и не могут себе позволить сидеть на деньгах, что утечки средств за границу не произойдёт, ибо платёжный баланс страны положителен. Четыре предшествующие года были урожайными, а ведь основным экспортным товаром являлся хлеб. Расчёты оказались верными. Никакого потрясения не произошло. Одна из тактических уловок тогдашнего правительства в современных условиях при моментальном распространении информации была бы невозможна. Но в 1897 году при малой грамотности населения отлично сработало. Объявление о переходе на золотой курс Было напечатано в газетах мелким шрифтом как нечто малозначительное, и никакого ажиотажа не возникло. Рубль стал одной из самых твёрдых валют мира. Не менее эпохальным свершением стало проведение в начале года первой научно подготовленной переписи населения, о ней подробно рассказано в главе Население страны на пороге XX века. От нефтеперерабатывающих заводов Бакинского района до морского порта Батуми протянули самый длинный в мире трубопровод. позволившей России стать лидером в мировом экспорте керосина. В самом конце года произошёл ещё один триумф технического прогресса. Открылась телефонная линия между Санкт-Петербургом и Москвой, всего через 6 лет после того, как в мире заработала первая междугородняя связь между Нью-Йорком и Чикаго. Но продолжались цепляться и звенья цепочки, тянувшей страну к опасному повороту. В марте Россия заставила китайцев передать в аренду Ляо-Дунский полуостров, чтобы создать в Люишуне, в Порт-Артуре, военно-морскую базу. Японское правительство начинает воспринимать Россию как главное препятствие для своей экспансии на азиатском материке. 1898 год. Продолжается раздел мира. Молодая, быстро растущая империя Соединенной Штаты Америки последний раз в своей истории затевает экспансию по старинке, прямым завоеванием, начинает войну со слабой Испанией, чтобы отобрать остатки ее некогда обширных колониальных владений. Американцы нексируют Гавайи и оккупируют остров Гуам, создавая себе опорные пункты для будущего владычества в Тихоокеанском регионе. Вскоре американская правящая элита сменит стратегию, придя к выводу, что Завоевывать сферы влияния выгоднее и надёжнее при помощи мягкой силы, капиталов и политического манипулирования. В Судане британские войска после многолетней упорной борьбы подавляют сопротивление махдистов. В битве при Омдурмане полевые орудия, канонерские лодки и пулемёты положили на месте 25.000 отчаянно атакующих повстанцев. Стратегически важная часть африканского континента стала британской колонией. В сентябре там же в Южном Судане произошёл так называемый Фашудский кризис. Британцы столкнулись с французами, тоже претендовавшими на эту территорию. Дело чуть не дошло до войны, но в конце концов Париж уступил. Этот компромисс урегулировал англо-французские противоречия, что позволило двум странам через несколько лет прийти к сердечному согласию, заключить союз. Таким образом, маленький колониальный инцидент стал важной ступенькой на пути к большой войне. Во Франции тем временем развивается внутриполитический кризис, к которому приковано внимание газет всего мира. Романист Эмиль Золя публикует открытое письмо президенту Фору «Я обвиняю», где, защищая невинно осужденного капитана Дрейфуса, обрушивается с критикой на весь французский эстеблишмент. Для российской интеллигенции огромный резонанс, вызванный словом писателя, стал демонстрацией мощи общества, которая оказывается способна на равных апанировать власти. Не говоря уж о том, что еврейский вопрос в России стоял ещё острее, чем во Франции, и безошибочно делил публичных деятелей на прогрессистов и реакционеров. В Швейцарии произошло событие совсем иного толка, тоже произведшее большое впечатление на русских, уже не либеральных, а революционных взглядов. В сентябре итальянский анархист Луиджи Луккени заколол напильником австрийскую императрицу Елизавету, не из личной ненависти, а из идейных антимонархических соображений. Террористические методы борьбы с правящей элитой вновь после долгого затишья входят в моду. Тогда же в сентябре другая императрица Цы Си устроила в Пекине дворцовый переворот, отобрав власть у племянника императора, попытавшегося реформировать отсталую страну. Китай лишился шанса на обновление и теперь был обречён стать жертвой иностранного вмешательства и внутренних неурядиц. Но, как водится, самое грандиозное событие года было совсем не политического свойства. 26 декабря Пьер и Мари Curie объявили, что открыли новый элемент радий. Сенсацией это не стало. Ещё менее замеченным, собственно, вообще незамеченным, остался маленький эпизод подпольной российской жизни. Несколько марксистов встретились в Минске на частной квартире, чтобы учредить Российскую социал-демократическую рабочую партию. Как и с открытием радио, историческое значение этого крохотного происшествия обнаружится очень нескоро. Из девяти учредителей РСДРП впоследствии никто не займёт в революционном движении сколько-нибудь видного места. Их имена забудутся, но партия станет одним из главных двигателей истории XX века. Российское правительство продолжало бодро двигаться к дальневосточной катастрофе. Началось форсированное освоение Ляодунского полуострова, куда, выкрутив руки китайцам, стали вести ещё одну железную дорогу Южно-Маньчжурскую. Возник колониальный город Харбин, столица будущей Желтороссии. В августе Россия выступила с инициативой, которая вполне может считаться поводом для национальной гордости. по личному поручению царя министр иностранных дел граф Муравьёв разослал правительству ноту с призывом собрать международную конференцию по сокращению вооружений Сотни миллионов расходуются на приобретение страшных средств истребления, которые сегодня, представляясь последним словом науки, завтра должны потерять всякую цену ввиду новых изобретений. Если бы такое положение продолжалось, оно роковым образом привело бы к бедствию перед ужасами которого заранее содрогается мысль человека, говорилось в этом замечательном документе. А завершался он словами «С Божьей помощью конференция это могла бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века». У Николая случались такие души прекрасные порывы. Например, он долго и безуспешно сражался с народным пьянством. А в июле 1914 года, уже после Сараевского выстрела, До последнего вы пытался остановить неизбежную войну. Немного проку вышло и из проекта всемирного разоружения. Конференция эта благополучно состоялась. Она открылась в следующем году в Гааге в день рождения Николая II, номеру любивое затеи совершенно противоречило общему духу времени и интересам высшего генералитета и военно-промышленного капитала. Поэтому дело ограничилось пустеками. Приняли декларации о запрещении разрывных пуль. метание снарядов с воздуха и удушающих газов. Как известно, два последних запрета соблюдены не будут. И всё же движение за разоружение, которому была уготована долгая и трудная, но не бесплодная дорога, зародилось в России. Это приятно. 1899 год. Очень началась очередная колониальная война на юге Африки, где Британия спровоцировала вооружённый конфликт с двумя маленькими государствами Оранжевой республикой и Трансваалем, населёнными бурами, потомками голландских переселенцев. Неравная борьба, суммарное население республик было в 100 раз меньше британского, военную мощь нечего и сравнивать, оказалась неожиданно упорной и кровопролитной. Огромной империи пришлось напрягать все свои силы. После двух с половиной лет жестоких боев Британия, в конце концов, одержит верх, но победа обойдется ей в 120 тысяч солдат и 210 миллионов фунтов стерлингов. Кроме человеческих и материальных потерь, Англия понесет еще и репутационный ущерб. Симпатии всего мира, включая Россию, будут на стороне отважных буров. В Китае развернулось мощное народное движение, направленное против иностранного засилия. На западе повстанцев называли боксёрами, потому что многие из них владели боевыми искусствами, а европейцы по этой части ничего, кроме бокса, не знали. Мятежники убивали миссионеров, нападали на европейские сеттльменты. Правительство императрицы Цы Си лавировало, рассчитывая использовать бунт для избавления от иностранного диктата, но вышло наоборот. Для держав в беспорядке стали поводом ускорить раздел Китая. Объединенный контингент российских, японских, американских, германских, французских, итальянских и австро-венгерских войск, всего более 60 тысяч солдат, вторгнется в страну, захватит Пекин и обложит несчастную страну колоссальной контрибуцией, львиная доля, 30%, которой достанется Петербургу. Этот долг станет мощным инструментом российского давления на Пекин. В России 1899 год ознаменовался студенческими волнениями. Впервые после долгого затишья учащаяся молодёжь устраивала массовые акции и даже дралась с полицией. Об этом было рассказано в главе От бессмысленных мечтаний к концу стабильности. Летом правительство ещё и подлило масло в огонь. Вышло постановление министра просвещения Богаляпова о сдаче непокорных студентов в солдаты. Неспокойно стало в Великом княжестве Финляндском, где новый генерал-губернатор Бобриков слишком рьяно взялся за русификацию. Таким образом обострились сразу два болезненных вопроса: молодёжный и национальный. К этому присоединился ещё один, тоже застарелый ограничение свободы совести. Власти подвергли репрессиям секту духоборов, которые отказывались исполнять воинскую повинность и присягать новому царю. По призыву Льва Толстого начался сбор общественных средств в помощь гонимых. Спасти их можно было только переселив сектантов в более свободную страну, где государство не мешает людям верить в Бога по-своему. В 1899 году основная часть духоборов, несколько тысяч человек, эмигрировали в Канаду, к большому облегчению правительства, не знавшего, что с ними делать. Стабильность заканчивалась. 1900 год. Терроризм однако пока оставался явлением иностранной политической жизни. Летом был застрелен итальянский король Умберто I. Убийца, анархист Гаэтано Бреши, заявил, что стрелял не в человека по имени Умберто, а в монархический принцип. После долгого периода экономического роста в мире разразился кризис, начавшийся в банковском секторе и затем распространившийся на всю промышленность. В Южной Африке и Китае продолжается лица кровь. Буры и боксёры и хетуани волновали воображение публики, причём первые обычно изображались героями, а вторые извергами. Русские газеты много писали о жёлтой опасности, угрожающей цивилизованному миру. На этой волне в России произошёл отвратительный инцидент. По городу Благовещенску, находившемуся на самой китайской границе с другого берега Амура, Открыли огонь по станциям, охваченные ненавистью к иностранным дьяволам. Обстрел продолжался несколько дней, 5 горожан погибли. Благовещенцы ответили на это погромам в китайском квартале. В городе жило много эмигрантов. Губернатор приказал отправить всех чужаков на ту сторону. Казаки погнали огромную толпу, в которой было много женщин и детей, крики. Лодок не дали, заставили плыть так. Из китайцев почти никто плавать не умел. Но тех, кто отказывался идти в воду, рубили на месте. В результате почти все, несколько тысяч человек утонули. Одна из газет с довольно мерзким остроумием назвала случившееся благовещенской утопией. Экономический кризис ударил по России больнее, чем по другим странам. Западная Европа и Америка через 3 года выйдут из депрессии. Но чрезмерно закредитованная российская индустрия будет преодолевать последствия финансовой катастрофы целых 8 лет. Закроются 3000 предприятий, рухнут акции ведущих концернов: Путеловского на 2/3, Сормовского на 3/4. Резко сократится добыча нефти. Безработица и снижение зарплаты, наряду с поражением в японской войне, станет одной из главных причин больших беспорядков 1905-1907 годов. Но уже в последний год XIX века из-за спада производства было уволено 200 тысяч рабочих. Именно это побудило начальника Московского охранного отделения Зубатова разработать программу приручения рабочего движения, подъем которого в таких условиях был неизбежен. Я уже рассказывал, почему эта идея вышла правительству боком. 1901 год. От нового столетия ждали все чудес, предвещённых только что завершившейся в Париже монументальной всемирной выставкой. Всем хотелось верить в торжество науки и техники, в социальный прогресс и победу гуманистических ценностей. Согласно завещанию шведского промышленника и идеалиста Альфреда Нобеля, был учреждён институт почётных наград за лучшие достижения разума. Первыми лауреатами Нобелевской премии стали Вильгельм Рентген по физике за лучи своего имени, голландец Якоб Вант Гофф за открытие законов химической динамики, создатель противодифтерийной сыворотки Эмиль фон Беринг, поэт и, что тогда было очень важно, дрейфусар Сюли Прюдум. В самой животрепещущей номинации по линии защиты мира лаврами увенчали основателя Международного Красного Креста Анри Дюнана, и главу Академии моральных и политических наук Фридриха Паси. Деятельность Красного Креста в XX веке увы окажется более востребованной, чем учёные труды политических моралистов. За исключением этой зарницы позитивизма, в мире было довольно мрачно. В Трансваали и Китае по-прежнему происходили всякие ужасы. Разовостался экономический кризис, банки лопались, предприятия разорялись. Эпидемия терроризма перекинулась на Америку, где безработный застрелил президента Маккинли, объяснив свой поступок тем, что тот был врагом честных трудящихся. Но с этого года главной ареной политического идейного терроризма становится Россия. Вернее, он возвращается на свою историческую родину. Через 20 лет после цареубийства и через 30 лет после того, как Нечаев теоретически обосновал логику революционной цели сообразности в своем катехизисе. Второй, самый массовый и кровавый период терроризма начался в России с убийства министра просвещения Боголепова. Его, как уже рассказывалось, застрелил один из студентов, ранее исключенных за участие в молодежных беспорядках. Компания студенческого неповиновения распространяется на многие учебные заведения. Правительство пытается запугать молодежь, что никогда и никому не удается. Стат секретарь Половцев, которого трудно заподозрить в сочувствии нарушителям спокойствия, с тревогой пишет в дневнике: Демонстрация на Казанской площади. Уже несколько дней предсим в целом городе ходили слухи о предстоящем сборище студентов с целью выразить своё неудовольствие о принятых в отношении их правительством мерах, и в особенности о зачислении в солдаты тех из них, кое признаваемы были виновными. Полиция, знавшая о том, дала заговорщикам собраться, а затем, окружив их с помощью казаков, сильно избила их ногайками и целые толпы арестовала. Всем было ясно, что власти намеренно устроили акцию устрашения. Руководимый Победоносцевым синод вызывает негодование общества, опубликовав послание о Графе Льве Толстом, давно раздражавшем правящую церковь своими проповедями об истинном христианстве. Считалось также, что обер-прокурор обиделся на то, как писатель вывел его в романе Воскресение. Формально постановление не отлучало Толстого от православия и тем более не предавало нафиме, сообщалось лишь, что церковь не считает его своим членом, доколе он не раскается. Для прогрессивных кругов граф Толстой был фигурой почти сакральной, а его оппонент победоносцев Жупилом и символом всего Савина Крылова. Несколько дней спустя молодой Земелец Лаговский стреляет через окно в Победоносцева. Это тоже послание, ещё более грозное. Пули проходят мимо, но второй, за короткое время террористический акт был признаком того, что наступают бурные времена. В конце весны начинается серия рабочих забастовок. Одновременно запускается и Зубатовский проект, цель которого не погасить стачечное движение, а направить его в сугубо экономическое русло. Оба типа забастовок способствуют активизации пролетарского класса. Джин, выпущенный из бутылки, обратно его загнать будет невозможно. Тем временем царское правительство, опираясь на штуки экспедиционного корпуса воюющего с боксёрами, добивается от Пекина особых прав России в Маньчжурии. Между Москвой и Владивостоком открывается железнодорожное сообщение. Несмотря на байкальскую преграду, теперь эшелоны достигают дальневосточных рубежей всего за 15 дней. Это позволит быстро наращивать русское военное присутствие в тихоокеанском регионе. 1902 год. Самое важное событие мировой политики таковым поначалу не выглядело и особенно в интересы не вызвало. Всех гораздо больше занимали переговоры о капитуляции Буров. В январе в Лондоне заключен англо-японский альянс о совместных действиях на Дальнем Востоке. Лаконичный документ был составлен в очень осторожных формулировках. Россия, против которой он был направлен, в тексте не упоминалась, и о военном сотрудничестве речь не шла, но значение этого акта будет огромным, и не только для России. Во-первых, заручившись поддержкой Великой морской державы, японское правительство займет более твердую позицию в отношениях с Петербургом. Теперь Дальневосточная война стала неизбежной, хоть до ее начала оставалось еще два года. Во-вторых, Британия отошла от курса блестящей изоляции, которого придерживалось последние полвека, отказываясь вступать с кем-либо в Союзы. Английский нейтралитет в немалой степени удерживал главных европейских антагонистов, Францию и Германию, от военного столкновения. Но после конвенции, заключенной с Токио, Английской дипломатии в скоре придётся прийти к сердечному согласию и с Парижем. Таким образом, лондонский договор откроет сразу два ящика Пандоры. В России весь год нарастала социальная и политическая напряжённость. Рабочие, как зубатовские, так и неподконтрольные, устраивали забастовки и демонстрации. На Украине происходили крестьянские волнения, которые пришлось подавлять силой оружия. Митинговали и шумели студенты. От савинных крыл 20 лет удерживавших страну в сумеречном покое, во все стороны летели перья. Но самой больной проблемой империи являлись не протестные акции, а терроризм, развернувшийся в полную силу. Незадолго перед тем, созданная партия социалистов-революционеров через свою боевую организацию начала охоту на крупных чиновников. На протяжении года произошло 3 громких теракта. В апреле, прямо в здании Государственного совета, переодетые офицерам Бейвик Балмашов в упор застрелил министра внутренних дел Сипягина. Убийца был повешен, вместо умеренного Сипягина министром стал ястреб Плеве. В мае сапожник Лекерт ранил Вленского губернатора фон Валле, приказавшего порой арестованных. Лекерта повесили, выздоровевшего фон Валле назначили заместителем Плеве и командиром жандармского корпуса. В июле Столяр Качура ранил Харьковского губернатора Абаленского. Все говорили, что такой в окханалии террора не было со времён народной воли. Монархистов это ужасало, свободолюбивую интеллигенцию воодушевляло. У первых героем считался мученик государственного служения Сипягин, по отзыву Ольденбурга, человек мягкий и глубоко честный, у вторых мученик революции Балмашов. 1903 год. Для мировой истории имели значение два события, которые станут ступеньками на пути к 1914 году. В марте немцам удалось заключить с турецким правительством соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Стамбул-Багдад. Германия получала доступ к нефтеносным районам Персидского залива, а в перспективе и к Британской Индии. Эта перспектива никак не устраивала Лондон. Для Англии главным конкурентом становится не Франция и не Россия, а Германия. В июне заговорщики убили сербскую и королевскую чету. Члены националистической организации «Черная рука», мечтающей об объединении южного славянства, теперь займут ключевые должности в армии. Взводится курок револьвера, который через 11 лет выстрелит в Сараеве. Главным российским событием, если судить по иностранной прессе, был апрельский погром в Кишиневе. Он вызвал повсеместное возмущение и нанёс огромный ущерб репутации царского правительства и самого царя. А кроме того, как уже рассказывалось, настроил против России весьма влиятельную в Америке еврейскую общину, которая во время приближающейся войны окажет серьёзную помощь японцам. Но в самой России не меньший, а то и больший резонанс вызвала Златоустовская бойня. Жёсткий курс плеве по отношению к беспорядкам вывел социальную конфронтацию на новый уровень жесточения. Во время стачки на оружейном заводе в Златоусте губернатор Богданович отдал приказ стрелять в толпу. По официальным данным, 132 рабочих были убиты и ранены. Нецензурная печать назвала цифру почти втрое большую. Это был первый массовый расстрел безоружных протестующих. Но оружие имелось и у подпольщиков. Через несколько недель Богданович был казнён боевиком исэром. Правительство ужесточило и расширило наказание за оппозиционную деятельность. Участие в скопище собравшимся для выражения неуважения верховной власти, даже просто сочувствие бунту или порицание образа правления каралось тюремным заключением. Последнее обвинение можно было предъявить почти всякому члену вечно недовольного общества. Людей, порицавших образ правления и не уважавших верховную власть, становилось все больше и вели они себя все активнее. К 1903 году относятся исторически важные организационные инициативы оппозиции. В Лондоне на втором съезде РСДРП попробовали, не вполне удачно, объединиться революционеры-марксисты. В Швейцарии собрались радикальные либералы, образовав нелегальный союз, которому, в отличие от большевиков, чье время наступит еще не скоро, предстояло стать главным ресурсом общества в борьбе с правительством. В ноябре в Москве состоялся нелегальный съезд земских деятелей, поставивший перед движением задачу добиваться Конституции. Конфликт с Японией двигался к финальной фазе. В июне статс-секретарь Безобразов представил императору свой авантюрный план проникновения в Корею. В августе на Дальний Восток отправился наместником адмирал Алексеев, наделенной широкими полномочиями. Вскоре после этого своего поста лишился главный оппонент дальневосточной экспансии министр финансов Витте. В сентябре русские войска заняли главный маньчжурский город Мугден и взяли под контроль всю протяженность китайско-восточной железной дороги. Планировалось к 1905 году сосредоточить в Тихом океане основные силы военного флота, включая новейшие, еще не достроенные корабли. Этот план японцам известен. Дожидаться 1905 года они не намерены. 1904 год. Следующие 4 года для России обильны событиями, в основном драматическими. Темп истории в этой части планеты убыстряется, становится лихорадочным. В остальном мире однако всё остаётся более или менее сонным. Внимание заслуживает только апрельское подписание Франко-британского соглашения о сердечном согласии. Ничего антигерманского в договоре нет. Стороны всего лишь усусловились о мирном разрешении своих колониальных споров. И всё же это ключевая веха на пути к 1914 году. Англия сближается с Францией, конфликтуя из-за Ирака с Германией. Событием ещё более дальний и ещё более важной перспективой стало создание суфражисткам Международного альянса женщин. Цель организации борьба за равенство полов, прежде всего за право голоса. Примечательно, что 2 года спустя первыми в Европе право избирать и быть избранными получат женщины Финляндии. То есть российские подданные право до только в парламент Великого княжества. На Дальнем Востоке начинается первая большая война XX века, за которой внимательно наблюдает всё человечество. Хроника боевых действий выглядит следующим образом. 6 февраля, все даты по григорианскому календарю, Япония объявила о прекращении переговоров и разрыве отношений. В Токио решили, что единственный шанс победить более сильного противника нанести упреждающий удар, пока Россия не успела нарастить в регионе своё военное присутствие. Поскольку ключ к владению Дальним Востоком флот, в ночь на 9 февраля японцы нападают на русскую эскадру, базирующуюся в Порт-Артуре. выводят из строя три самых мощных корабля и завоёвывают море, что необходимо для переброски войск на материк. Поразительна беспочвенность командующего порт Артурской эскадрой Старка, застигнутого коварной атакой в расплох. Объяснить это можно только пренебрежением к азиатам. Адмиралы снялись с должности, но ущерб было уже не исправить. Японцы беспрепятственно налаживают переправу через корейский пролив. И за короткий срок высаживают почти 40.000-ный контингент войск. План состоит в том, чтобы захватить порт Артур, добить русскую эскадру и тем самым быстро закончить войну. Согласно заранее разработанному плану российского генштаба, в случае войны сильно укреплённый порт Артур должен был держаться до подхода основной армии с севера от границы. Весь 1904 год японцы будут пытаться взять город и не подпустить к нему манжурскую армию. под командованием бывшего военного министра Куропаткина. Война начинается для русских со сплошных неудач. В апреле восточный отряд генерал-лейтенанта Засулича, 18 тысяч солдат, попытался не дать 1-й японской армии генерала Куроки, 45 тысяч солдат, пересечь реку Ялу, отделявшую Корею от Китая. Выяснилось, что при таком неравенстве сил вступать в сражение не следует. Представители желтой расы хорошо владеют военным искусством. За Сулючу пришлось спешно отступить, и коммуникация с Порт-Артуром оказалась под угрозой. Недели спустя случилась беда на море. Японцы опять такие коварно заминировали Порт-Артурский рейд, и только что на назначенном место негодного старка лучший русский флотаводлец Макаров погиб вместе с флагманским броненосцем Петропавловск. Это позволило второй японской армии генерала Оку спокойно высадится на Ляо-Дунском полуострове в нескольких десятках километров от Порт-Артура. В начале мая удача отвернулась и от японцев. Теперь хорошо поработали русские минеры. Им удалось подорвать два японских броненосца, но почти 40 тысяч солдат 2-й армии уже двигались на Порт-Артур. К концу месяца город был полностью обложен. Железнодорожное сообщение с Маньчжурией прервалось. Осаждать город осталась 3-я армия генерала Ноги, а генерал Оку Двинулся на север, чтобы преградить путь Куропаткину. Первая попытка прорыва к порту Артуру с внешней стороны произошла в июне. Теперь силы были почти равны, и все равно наступление корпуса генерала Штаккельберга оказалось неудачным. Деблокировать осажденный город не удалось, наоборот, основной армии пришлось отойти еще дальше. Отступление с боями продолжалось и впоследствии. Видя, как силен оказался противник, осторожный Куропаткин не торопился с генеральным сражением. По спешно достраиваемому Транссибу работы завершились в июле, из метрополии сплошным потоком шлей шело на с подкреплениями. В августе произошло три больших сражения: одно на море и два на суше. Тихоокеанская эскадра попыталась вырваться из порт Артура, но потерпела поражение в бою с японским флотом и была вынуждена повернуть обратно, причём опять погиб командующий, адмирал Витгефт от прямого попадания снаряда в рубку. но безуспешен оказался и ночной штурм города, предпринятый японцами. Генерал Ногий понес огромные потери и был вынужден перейти к позиционной осаде. Однако судьба Порт-Артура решалась не на подступок к городу, а в Маньчжурии, где Куропаткин, наконец, достиг некоторого численного преимущества над японцами и решился остановить их наступление. Битва, в которой с обеих сторон участвовало почти 300 тысяч человек, развернулась у города Ляоян. И длилось полторы недели. В конце концов, маршал Ояма переманеврировал Куропаткина и, создав угрозу левому флангу русской армии, заставил её откатиться ещё дальше на север к Мукдену. В сентябре повторилась та же ситуация. Генерал Ноги в Нойф попробовал и не смог взять Порт-Артур. Генерал Куропаткин, получив новые подкрепления, попытался разбить Ояму на реке Шахе и тоже потерпел неудачу. Японцы устояли. К этому времени стало окончательно ясно, что и расчёты русских на маленькую победоносную войну, и расчёты японцев на эффективность упреждающего удара провалились. Война будет долгой и тяжёлой. В октябре многие опять безуспешно штурмовал Порт-Артур, но в результате четвёртого приступа, пришедшегося на начало декабря, японцы захватили господствующую над рейдом гору и смогли расстрелять корабли из кадры, а потом захватили всю восточную укреплённую линию обороны. В этих условиях, без снабжения, без надежды на помощь извне, под беспрестанным артиллерийским огнем, на который уже нечем было отвечать, командир гарнизона Стессель повел переговоры об условиях капитуляции. Из первоначального состава в строю к этому времени оставалась едва одна пятая гарнизона. Японцы, потерявшие у стен порта Артура около ста тысяч солдат, у генерала ноги погибли оба сына, отнеслись к Стесселю как герою. Но на родине генерал будет опозорен, отдан под суд и приговорён к десятилетнему заключению. Военные итоги года для России были ужасные, но не лучше обстояли и дела внутри страны. Первоначальный патриотический энтузиазм продержался очень недолго, его развеяли досадные вести с войны. Вину за неудачи общество, как обычно в подобных ситуациях, возлагало на правительство и правителя. Если в феврале авангард общества, земцы и конституционалисты Призывали соотечественников поддержать войну, то летом разразился нешуточный скандал. Удар по патриотизму нанёс высочайший этический авторитет Лев Толстой. Писатель опубликовал, что было особенно неприятно в английской газете, русское впрочем и не напечатало бы, письмо под названием "Одумайтесь", в котором излагалась чрезвычайно непотриотичная идея о том, что смысл человеческой жизни не в следовании русским, китайским или японским интересам. Если есть Бог, то Он не спросит меня, когда я умру, что может случиться всякую секунду, отстоял ли я Юнампо с его лесными складами, или порт Артур, или даже то сцепление, называемое русским государством, которое Он не поручал мне, а спросит у меня, что я сделал с той жизнью, которую Он дал в мое распоряжение, употребил ли я ее на то, что она была предназначена. Про правительственную прессу, разумеется, стало выяснять, на чью мельницу льет воду его сиятельство, публикуясь во враждебной прессе. Московские ведомости возмущенно писали, «Гражданин Толстой — противник войны, но он давно уже перестал быть русским, с тех пор приблизительно, как он перестал быть православным. Если он еще живет в пределах России, то это объясняется лишь великодушием русского правительства, чтущего еще бывшего талантливого писателя Льва Николаевича Толстого, с которым теперешний старый яснополянский маньяк и богахульник ничего общего кроме имени не имеет. Однако общество толстовский демарш протеста не вызвал. К этому времени оно уже вернулось обратно в оппозиционное русло. Поворотным моментом стало убийство ненавидимого интеллигенции плеве. 15-го 28-го июля министра подорвал бомбой эсэр созонов. Не только революционеры, но и либералы встретили террористический акт рукоплесканиями. После долгих колебаний царь назначает министром князя Святополк-Мирского, который намерен действовать пряником. Поддержка общества правительству необходима, как уже говорилось, к этому времени стало ясно, что война будет долгая и тяжёлой. Внутреннего разлада допустить нельзя. В главке "Брожение" я рассказывал, что смена внутриполитического курса привела не к согласию, а к ещё большей политизации общества. Военные неудачи, следовавшие одна за другой, укрепляли обычное для кризисной ситуации настроение: так жить нельзя. Рабочие бастовали, интеллигенция почти не таясь создавала политические союзы, боевики готовили новые покушения. Из важных событий невоенного и неполитического свойства нужно упомянуть два: одно печальное и одно радостное. 15 июля умер Антон Чехов, немного не дожив до звёздного часа. той самой интеллигенции, которую он так любил, и над которой так зло смеялся. И то и другое она вполне заслуживала. 12 августа вся страна ликовала, потому что у самодержца наконец родился сын. Старшие дети, четыре девочки, согласно закону о престолонаследии учреждённому Павлом I, на корону претендовать не могли. И до этого дня наследником считался царский брат Михаил. Уже в двухмесячном возрасте обнаружилось, что маленький Алексей унаследовал гемофилию, переданной по материнской линии. От этой болезни только что скончался двоюродный брат царевича, четырёхлетний немецкий принц Генрих. Лечить наследника сможет только святой человек Григорий Распутин.